Глава 42. «У нас с вами одна проблема, доктор Беккер». Шеф Гарнер откинулся на спинку кресла, сложив руки на животе. Мы с Кэмероном расположились напротив Гарнера, по другую сторону его рабочего стола. Я сидел на своем стуле, как полагается, а Кэмерон повернул свой задом наперед, сел на него верхом, и скрестил руки поверх спинки. «Проблема?» — переспросил я. «Да». Гарнер улыбнулся и положил руку на картонную папку, лежащую перед ним. «Но прежде чем мы откроем этот ящик Пандоры», — прибавил он, «не будете ли вы так любезны ответить на один мой вопрос?» Я вопросительно взглянул на Кэмерона. Он кивнул. Я в свою очередь кивнул Гарнеру. «Как обстоят сейчас ваши профессиональные дела?» — спросил тот. Я задумался. Было очевидно, что Гарнер не испытывает ко мне ни малейшего расположения. И, несмотря на то, что внешне он напоминал добродушного старого моржа из диснеевского мультфильма, мне он тоже совсем не нравился. Само мое присутствие в этом кабинете было для него как зануза Вседалище. Кэмерон уже объяснил мне ситуацию. Гарнер был в паршивом настроении и имел на то все основания. Первый тур губернаторских выборов должен был состояться уже через какие-то две недели. А итоговые выборы были назначены на ноябрь. Одновременно с этим предстояли и местные выборы, что означало возможные перемены в руководстве местных органов власти, этакие перестановки в оркестре. Гарнер во что бы то ни стал намеревался сохранить свой пост начальника полиции Неаполя, а для этого нуждался в любой поддержке самостоятельной части электората, в частности Алана Смита с его щедрыми пожертвованиями. Поэтому сейчас ему совершенно не хотелось поднимать волну. «Итак, что же с вашей профессиональной деятельностью, мистер Беккер?» — повторил он. «Все хорошо», — ответил я. Гарнер слегка приподнял кустистую бровь. «Вот как? Мне казалось, у вас некоторые затруднения. Ну, главная трудность в том, что у меня небольшой штат, и мы все чересчур загружены работой. Я и мои коллеги часто работаем сверхурочно, и у вас есть текущие задолженности?» — перебил Гарнер. Я в упор взглянул на него. «Конечно. Выплаты по кредитам? Вы приобрели здание клиники по ипотеке?» Почему у всех моих начинающих коллег есть похожие проблемы? Новенькое здание клиники, персонал, медицинская страховка, дом, две машины, семья, которую нужно содержать. Все это должно быть чертовски дорого обходится. К чему вы клоните? Гарнер подался вперед. Вам не кажется, что вы много на себя взвалили? Даже слишком много? Что вы на грани финансового краха? «Минутку», — перебил Кэмерон, поднимаясь. «Что здесь происходит?» «Ничего особенного, Коул. Я просто задаю вопросы. Пол в чем-то обвиняется?» «Нет». «Тогда прекратите эти штучки. И вы, и я прекрасно знаем, чего вы добиваетесь. Хотите заставить его сказать нечто, что, может быть, обращено против него?» Гарнер умиротворяющим жестом поднял руки. «Окей, я просто хотел прояснить ситуацию, вот и все». Он раскрыл картонную папку и медленно, один за другим, вынул из нее четыре листка бумаги, которые разложил на столе передо мной. «Я полагаю, первый документ вы узнаете», — сказал он, указывая пальцем на крайний листок. «Ну да». Это ваше собственное заявление об исчезновении вашей жены Клэр и вашего сына Билли. Они отсутствуют с четверга. Но заявление вы подали только сегодня утром. Это потому, что Гарнер, предостерегающий, поднял указательный палец. Дайте мне закончить. Документ номер два. Жалоба по поводу посылки, присланной в вашу клинику. Поданная не вами как того следовало бы ожидать, а вашей коллегой Конни Ломбардо. Речь идет о крысах, порезанных на куски. Не банально, согласитесь. Он слегка пододвинул ко мне третий документ. Вот здесь речь идет о вашей стычке с пациентом. Это полицейский рапорт, поданный в прошлый вторник. Здесь упоминаются инспектор Коул и мистер Аллен Смит. И опять же... От вас по этому поводу никакого заявления не поступало. Он сделал паузу, словно давая мне возможность прокомментировать последнюю фразу. Кэмерон крепко стиснул пальцы на спинке стула. Четвертый документ мы получили по факсу буквально пару минут назад. На сей раз жалоба подана на вас Бартоном Фуллером, адвокатом из юридической конторы в Майами. Вы обвиняетесь в незаконном вторжении во владение его клиента, мистера Алана Смита, каковое имело место сегодня во второй половине дня. После этого вы произвели нападение на сотрудницу мистера Смита. Точные подробности этого нападения будут известны в понедельник утром. У меня было такое ощущение, будто мне со всего размаху двинули кулаком в живот. Нападение? Жалоба, поданная адвокатом? И это при том, что... «Все произошло несколько часов назад?» Гарнер закрыл папку. «И вот сегодня вечером...» С улыбкой прибавил он. «Вас находят в обществе вашего друга Кэмерона Коула и трупа». «Я понимаю», — заговорил я, пытаясь справиться с дрожью в голосе, «что все это выглядит довольно странно. Ну, на самом деле, не так уж и странно, — неожиданно возразил Гарнер. «Вы так считаете?» — проговорил я. «Со слабым проблеском надежды, да?» — кивнул начальник полиции. «У меня, правда, еще не было времени назначить официальное расследование, но я сделал несколько звонков по поводу людей, упомянутых в этих документах, и мне удалось получить кое-какие весьма полезные сведения. Достаточно было восстановить хронологический порядок событий». Гарнер по-прежнему любезно улыбался, словно мы говорили о погоде. Я заметил, что его форменная рубашка была абсолютно свежей, без малейших следов пота. А у меня уже вся спина взмокла. — Позвольте мне объяснить вам свое видение ситуации, — сказал он. — Дело обстоит так. Вы нервничаете. Вы постоянно в напряжении. Вы много работаете, в том числе и по ночам. Но, несмотря на это, ваше финансовое положение становится хуже день ото дня, — Стресс превращается в ваш повседневный эмоциональный фон, вы создаете вокруг себя атмосферу нервозности и агрессивности. Возможно, вы действительно сгоряча затеяли драку с кем-то из ваших пациентов во вторник вечером, и ваш друг, инспектор Коул, замял это дело. Но ваши неприятности еще только начинаются. В среду днем вы ссоритесь с женой. Кажется, там тому есть свидетели, соседи, горничная, школьная учительница вашего сына. Как бы то ни было, после этого ваша жена, очевидно, решает, что не в силах больше выносить перепадов вашего настроения. В четверг она уезжает от вас и забирает с собой вашего сына. Вот с этого момента ваше поведение уже становится опасным для окружающих. Вы требуете сверхурочной работы от вашего персонала. «Отменяйте свое собственное дежурство и перекладывайте его на сотрудников, которые вынуждены работать столько, что это может нанести вред их здоровью или здоровью пациентов. И когда кто-то из ваших недоброжелателей присылает вам посылку, отвратительную, я не спорю, но все же этот поступок не выходит за грань дурной шутки, вы окончательно слетаете с тормозов». Вам нужно срочно найти виновного, и вы решаете, что это Алан Смит. Вы отправляетесь к нему, чтобы отомстить за посылку, которую, как вы убеждены, именно он вам и прислал. Вы собираетесь совершить правосудие собственноручно. Не найдя мистера Смита, вы нападаете на его помощницу». Потом убегаете и, по-прежнему, пребывая в бешенстве, ссоритесь с одним из своих знакомых, официантом одного из самых старых любимых горожанами кафе. Что между вами происходит, точно неизвестно, но вскоре вас обнаруживают рядом с его трупом. Таково логичное завершение всех ваших необдуманных поступков, совершенных под влиянием постоянно накапливающегося раздражения. Я буквально окаменел неспособной даже одним словом противостоять этой ужасающей череде обвинений. «Я правильно все изложил?» — спросил Гарнер. «Согласитесь, все эти события связаны между собой. Более того, они развивались по нарастающей. И это возвращает нас к тому, что я сказал вам в самом начале разговора. У нас с вами возникла проблема». Он скрестил руки на груди и с улыбкой добавил Что, интересно, мешает мне отправить вас за решетку прямо сейчас?» Последовала долгая пауза, на протяжении которой я почти физически чувствовал петлю, затягивающуюся у меня на шее. Затем Кэмерон взглянул на меня, перевел взгляд на своего шефа и произнес, «Вы все сказали?» «Теперь позвольте мне» и, положив на стол новый листок, объявил «Документ номер 5. Джорди Лански». Я узнал распечатку, которую он уже показывал мне раньше. «Эксперты обнаружили отпечатки его пальцев в клинике Беккера», — сообщил Кэм. Они загрузили их в программу IAFIS, и она выдала результат. Тип, доставивший в клинику посылку с крысами, — это... Джорди Лански, сбежавший из тюрьмы серийный маньяк-убийца. То есть это явно не тот человек, которому вздумалось просто сыграть с Бейкером злую шутку, как вы говорите. Гарнер смотрел на этот листок с таким видом, словно ему самому прислали посылку с мертвыми крысами. — Поэтому как минимум стоит сказать, — заметил мой друг, — что наши сведения по этому делу на данный момент не полны. Гарнер поднял голову. Кэмерон спокойно выдержал его взгляд и продолжил. — К этому я могу добавить, что Пол не виновен в смерти официанта. На теле убитого не обнаружено никаких следов побоев. Любой судмедэксперт сможет это доказать. Пол убегал от него, поскольку тот избрал его в качестве мишени для стрельбы из револьвера. Я готов засвидетельствовать это под присягой. К тому же баллистическая экспертиза подтвердит, что тот человек стрелял в поло с твердым намерением его убить. Что касается жалобы нашего друга Барти короля адвокатуры, вы прекрасно знаете, что ее не примут к рассмотрению из-за отсутствия материальных доказательств, которые в таких случаях всегда требуются. Ну, а все то, что вы говорили о постоянном стрессе пола, о реакциях на это его жены и его коллег, так это чистой воды спекуляция. Закончив, Коул встал и сделал мне знак последовать его примеру. «Вы изложили нам свой взгляд на вещи», — прибавил он. «Хотите услышать мой?» «У вас нет ничего, но моего друга, шеф» а теперь мы с ним уходим отсюда. Гарнер тоже встал весь красный от гнева. «Да за кого вы себя принимаете?» — прорычал он. «На чьей вы стране, Коул? Я имею полное право отправить вашего друга за решетку на 48 часов. А вас временно отстранить от должности за нарушение субординации, а я могу связаться с представителями масс-медиа», — сказал Кэмерон, не повышая голоса. «Как вам такая перспектива?» Это же настоящая сенсация. В законопослушного гражданина, врача, стрелял какой-то психопат, а полиция, вместо того, чтобы защитить потерпевшего, отправляет его за решетку. Расследование провели спустя рукава. Доказательств никаких. К тому же еще временно отстранили от должности инспектора, которому не понравилось такое положение дел. Полная некомпетентность... Высшего полицейского руководства. Хорошенькая получится статья, а? Прямо на первую полосу. Майами, Геральт. Сейчас Гарнер был похож на вулкан, который прикидывает, начать ли ему извержение. Или на этот раз все же утихомириться. Как минимум у Беккера нужно будет снять отпечатки пальцев, наконец, прохрипел он, и взять образец ДНК из полости рта. Затем мне понадобятся его показания, и ваши тоже, Коул. Он также должен будет дать подписку о невыезде. Если жалоба на него подтвердится, он будет немедленно передан в руки правосудия. Если он вздумает скрыться, если совершит хоть малейшее правонарушение, обещаю вам, Коул, что ответственным за это я объявляю лично вас. И тогда не сносить вам головы. — Согласен, — кивнул Коул. — Я тоже, — добавил я. Гарнер повернулся ко мне. — Я назначу подробное расследование. Все наши эксперты сейчас отправлены на место преступления, но в понедельник утром они прибудут в ваш дом. — Я посоветовал бы тебе их не впускать, — сказал Кэмерон. — Им еще нужно будет получить у судьи разрешение на обыск. — О, за этим дело не станет, — отозвался Гарнер. — — Учитывая те документы, что я вам продемонстрировал, я не собираюсь им препятствовать, — заметил я. — Мне нечего скрывать. Кэмерон потянул меня за рукав. — Пошли отсюда, Пол. Гарнер окликнул нас, когда мы уже ступили на порог. Если бы я не был просто-таки оглушен происходящим, то заметил бы, что начальник полиции явно злоупотребляет этим излюбленным трюком Коломбо. «Не выезжайте за пределы города, доктор», — произнес он. «Обещаю вам, что мы с вами очень скоро встретимся. Вашему другу удалось обеспечить вам отсрочку на пару дней, и на вашем месте я использовал бы это время для того, чтобы связаться с адвокатом, самым лучшим из всех, кого вы знаете».